Глава 13. Волны ксеносов разбивались о нашу оборону. Космодесант пока бездействовал, работал флот. Верный успевал везде, вычищая главным калибром наиболее наглых посетителей. Чупа-чупс замер в пространстве, посылая в бой торпедоносцы и принимая их обратно на перезарядку. Насрать отжимал десантные боты интектов, периодически пытающихся прорваться в тыл, отстреливая их по одиночке и группами. Спокойствие пришвартовалось к мертвому линкору, и именно с него выгрузилась техническая команда. Его великолепие «Принц Помер» меня, честно говоря, расстроил. Внешне он выглядел весьма плачевно. Разбитый во многих местах, корпус зиял темными провалами на фоне звезд. Корпус был изрыт широкими шрамами. Выглядел он безжизненно и уныло. Одно радовало — он был целым. Когда мы уходили из системы в прошлый раз, мне показалось, что кораблю досталось гораздо сильнее. Однако мощная бронирование, которым славились имперские корабли, помогло п р и н ц у не развалиться на части и дождаться н а ш е д р у ж н у ю гоп-команду. Сейчас я ожидал вывода экспертов, сидя в кресле и бессовестно грызя ногти. Краем глаза я посмотрел на тактическую обстановку в космосе, но она тревоги не вызывала. Как срулил процессом, моё вмешательство не требовалось. Крупнее фрегата кораблей у «Ксеносов» не наблюдалось, причём фрегатов было два. Ключевое слово «было». Их взорвали ещё на подходе. Интекты рассчитывали на десант, но ну десантные боты сметались огнём также на подходе. Судя по виду и состоянию кораблей, принадлежали они зеленокожим, поэтому и качество, и вооружение у них были соответствующие. Ну и мозги, да... Я начал подозревать, что каким-то чудом мне достались их самые умные представители. «Папа, на связи Виски-1!» Алекс сам возглавил поход в двигательный отсек. Все-таки инженерные навыки у него были на уровне. «Слушаю вас, Виски-1!» «Ты не поверишь, но внутри все лучше, чем снаружи. Имперцы с их параноидальной тягой к дублированию систем очень нам помогли. Все это время работал аварийный резервник, который был подключен к топливным ячейкам маршевых двигателей. Запаса топлива хватило бы на десяток лет, так что мясо сохранилось». «Какое, блядь, мясо?» о н о б е л ь ответишь папе?» — смыкнул Алекс. с э Элай...» «Изжени, папа?» «Да, ладно, док, не парьтесь. Докладывайте уже». Э, «Спасибо. Тут у имперцев действующий клон-центр, и он в полном порядке». Он включил стрим с борта корабля, и я увидел ровный ряд капсул, напоминающих мне похожее помещение на разящем, только гораздо б о л ь ш е по размеру. Камера заглянула в капсулу, где лежал молодой чувак с аккуратно подстриженной бородкой и лихо закрученными усиками. «Хипстеры? Нет, суровые имперские военные!» Я хмыкнул и улыбнулся. «Видимо, нужно будет раздать ребятам бритвы. А то будут у меня тут по кораблю бегать гламурные гамас...» д р о с е к и ф у бля. Ого, но я все-таки реально обрадовался. Вот и на нашей улице перевернулся грузовик с конфетами. И как он вам? Превосходно, просто превосходно. Он полностью закроет наши потребности по стандартным телам. При наличии расходных материалов, разумеется. Однако штучные тушки, вроде ваших барышень, тут произвести не получится. Ну, это уже хорошо. Я радостно п о т е р я л руки. «А можно такие же, но без усов и бород?» «Эм...» <къем> — смутился док. «Думаю, можно». «Хорошо. А орков сделайте?» «Думаю, что да. Практически в этом уверен. У них же нет никаких модификаций, просто куски зеленого мяса». а д а к ты что, расист?» — вязался в Алекс. «Нет, что вы!» — смутился Нобель. «Просто констатирую факт». «Ну да, ну да». Алекс даже не пытался скрыть сарказм. «Виски, а что с маршевыми дышками?» С ними хуже. ц а м и они целы, н а практически. А вот автоматика в ы ж е н а Запустить мы их не сможем. Ясно. Бонд, что у тебя? Оборудование целое, железо в порядке, но слетела вся программка. Похоже, кто-то спецом все уничтожил. И да, здесь все засрано. Похоже, зеленые покуролесили. Фиг знает, что они тут искали. Так-то вроде особого вандализма не замечено. Не, ну насрали в капитанское кресло, но это дело поправимо. Короче, питание подается, системы жизнеобеспечения частично работают, но запустить эту дуру не получится. Альфа-1, это папа. Как ваши успехи? Альфа-1 на связи. Подполковник Гейнс сам повел космодесант на экскурсию по линкору. Нет, изначально предполагалось, что для зачистки, но враги на линкоре отсутствовали. Докладываю. Пропало практически все оружие с тел имперцев. Сами трупы не трогали, броню с них не снимали. По с к л а д о м тоже особо не шарились. т о т отсеки на пути к ним разгерметизированы. То ли позже хотели вернуться, то ли не нужно им было. Похоже, торопились. Видимо, зачищали корабль Ксеноса из первой в о л н ы из флота вторжения. Видно, что местный гарнизон сюда еще не добрался, подозревая, что здесь осталось, чем поживиться. В эфир ворвался задорный смех нашего главниндзя. — Божечки, подполковник, поживется? ь Это, говорит, недавний кадровый военный. «Человеческое содружество?» «С кем поведёшься?» — проборчал себе под нос Гейнс. «Не слушайте его, Гейнс. Вы молодец!» — улыбнулся я. «В общем, всё ясно. Даша, к о м а н д у Забирай мою прелесть!» «Какой нормальный флот без линкора!» «Хотя я видел д р е д н о у т ы экстерминатусов, а мне такой тоже нужен. Эх, не всё сразу!» «Принято. Буксиры, шортуйтесь. Принимайте курсовые поправки». Два тяжелых буксира Дальнего Космоса, купленные Бондом на очередной распродаже, медленно двинулись к огромной т у ш е его в е л и к о л е п и я принца Помера. м и н миллиона, и у меня во флоте теперь было три буксира. Один таскал за собой батарею, изображая плохо передвижную огневую точку, а два новых я купил как раз под эту аферу. Проще было бы зафрахтовать, но сливать свое передвижение кому-либо я не собирался. Слишком высоки ставки. и слишком мало веры в человеческую порядочность. А уподобиться пиратам и расстрелять корабли после завершения работы мне не позволяло воспитание. е к а к с что у вас?» Я обратил внимание, что бой в космосе практически прекратился. «Враг разбит и бежит», — доложил командор. «И желание воевать у него пропало напрочь». «Очень хорошо», — кивнул я. «Значит, и нам пора. Преследовать врага сегодня не будем. Настроения нет. Пусть живут засранцы. Пока». Хе -хе. Выходим из системы. Я находился в очень благодушном настроении, и мне его испортить было решительно невозможно. Сколько? Сказать, что я охренел это значит ничего не сказать. Настроение м о е было испорчено окончательно диалогом с этим меркантильным гномом. Ты чего тут разорался, мелок? Главный мастер архиб невольно поморщился от моего вопля и почесал подбородок под пышной бородой. «Дай ж о н у ш свою покричи!» Он, не торопясь, подкурил очередную сигару размером с мой чупа-чупс, глубоко затянулся и выпустил облако дыма в мою сторону. «А чего ты ожидал, мил человек? Что вот это?» Он ткнул сигарой, висящий неподалёку линкор. «Можно отремонтировать даром? Так даром, милок, сам знаешь г д е «Так вы мне в прошлый раз за сто миллионов целый линкор пообещали. Как так?» «Ну, во-первых...» Архив зажал сигару в зубах и начал загибать толстые пальцы, больше напоминающие чумазые сардельки. «Я предлагал тебе не целый линкор, а только корпус от него. Во-вторых, цены нынче сильно возросли. Инфляция проклятущая. А в-третьих, т а м же еще р у д и й н ы е батареи нужно поменять батареи и обратно, и модернизацию провести». «И чтобы нормально орудия стреляли. Ничего не забыл?» «Ничего», — покачал головой я. «А нет, забыл». Мастер звонко хлопнул себя по лбу. Другого человека, менее крепкого, чем этот гном, такой фейспалм н а в р е к а вывел бы из строя. «Еще же программное обеспечение нужно перезалить. А это я не знаю, сколько будет стоить. Боюсь, что...» «Не нужно нам программного обеспечения», — перебил я Архипа. «Сами справимся». «Сами справитесь. А где берете? А кто будет делать?» — на вас т р е л у ш и й мастер. — Если скажете цену, сделаю скидку пять процентов. Дешевле, чем у меня, вы все равно не найдете. — Вы лучше на ремонт скидку с д е л а й т е Процентов 80 с е т Нет, м и л о к так дела не делаются, — покачал головой Архип. — Нет денег, нет обслуживания. Главное правило моего цеха. Иначе мы бы еще лет сто назад т р у м у вылетели. Я вздохнул. — Бартер? Взгляд мастера, немного потухший после неудачного торга, опять оживился. — А что у вас есть? — А что вам надо? — Ну, любой корабль в любом состоянии мы можем оценить по лучшей цене и немедленно выплатить деньги. — Броня? Пехотное вооружение? — Нет, уважаемый, это для нас слишком мелко. п Это скорее к мусорщикам или свой магазин открывай. Очень поддержанное оружие. — Очень, блядь, смешно, — ляпнул я. Мастер посмурмел. «Не скверно словьте, молодой человек». «Извините. Значит так. Возьмите аванс двадцать миллионов и начинайте работу». а р х и п скривился. «И не смотрите на меня так. Я могу вам выписку со счета показать. Нет у меня больше. Вон, буксиры еще возьмите, два. И батарею забирайте. Хотя нет, батарею жалко. Пусть будет». «А когда закроете всю сумму?» «Скоро, надеюсь». Я почесал затылок. «Бонд, переведи деньги». Командир наемного подразделения категории Е, рога и копыта, кивнул головой и оформил перевод. Иногда трудности отключения от Вселенной все-таки присутствуют. «Предлагаю вернуться к идее насчет грабить корованы», — поднял руку Алекс. «Отклоняется. Еще предложение?» «Ну, можно заказы в центре наемников взять». немного поохотится предложил бонд а на п р е в о з м о г а т е л е й заржал алекс наебать так сказать систему и головы наши принести какая хорошая мысля восхитился хмурый который тоже напросился на совещание как представитель аторского профсоюза я могу вам голову порубать вы же в о с к р е с н е т е а голову отдадим системе и получим много денег половину попьем а половину «Приебем, ага!» — продолжил Алекс. «Не, мой зеленый друг, это так не работает, к сожалению». «Жаль!» — вздохнул Орк. «И мне тоже, дружище!» Алекс успокаивающе похлопал з д о р о в и к а по плечу. «И мне тоже!» «Еще предложение?» — все молчали. «То есть будем обносить поля сражений?» — уточнил я. «Ну, так-то сработало», — пожал плечами Бонд. «Чупа-чупс, и опять же линкор!» р н о с линкором нам повезло». «А вспомни, как мы авианосец вытаскивали», — напомнил я. «Я помню», — махнул рукой навигатор. «Но если что, воспользуемся нашим новым правилом». «Каким новым правилом?» — удивился я. «Разворачиваемся и валим». «А, да, точно. Еще идеи?» «Командир?» «Да, к н о п о говори». Наша героиня встала. Ее саму и ее команду компот воскресил из резерва тела спокойствия. И теперь лейтенант-командер била копытом и требовала корабль. Мне бы корабль. Бля, опять ты за свое. Да помни, ядр... Дроб... <кхм> Лейтенант-командер, помню. Но где же я вас сейчас возьму? Я знаю, где. Неожиданно ответил а капитан. Да ладно, и где? Она подошла к карте и пальцами начала крутить голограмму, поворачивая и увеличивая нужную ее часть. п л а н нет, а эксель. Вист, помнишь? Да, точно. Поднялся с места капитан. Насрать. «Там же верфи с р е д н е т о н н а ж е о г о флота ЧС. Мы там свои корабли получали». «И система сейчас захвачена интектами», — кивнула Кнопа. «Как глубоко система позади фронта, Дашка?» «Всего два прыжка, если п р о я в и т с территория империи». Тут же Даша подсветила нужные системы и маршрут движения. «Где нас не очень любят», — смыкнул Алекс. «Да нас нигде сейчас не любят», — резонно заметил я. «А какая производительность верфи была?» «Один-два эсминца в месяц выходила, не считая корветов и фрегатов», — наморщил лоб вист. «То есть в разной степени готовности там несколько десятков корпусов должно остаться», — задумчиво произнес я. Все напряженно молчали. «А, это я не вам. Это был риторический вопрос. Бонд, ч е о «Ничего ко мне. Почувствовал себя командиром?» «Ну, в общем, да. Смотри, отберу подразделение и вон, хмурому отдам». м э -э, э э улыбнулся Олорк. — Не дашь? — буркнул навигатор. — У тебя системного доступа нет. — Системного доступа нет, — согласился. — Зато у Хмурого есть топор. — м о ч и т козла? — Да, надо бы его р а з у м у поучить. А то совсем от рук отбился. — Эй, вы чего? С ума сошли? — Шутка, успокойся. — Алло, Хмурый, это шутка, блядь. — Хмурый теперь такой же командир, как Илай. — Сука, орк ты позорный. Вот чё ты наделал? Минус тушка, и перед Бондом неудобно. — «Ну, так ты сказал?» «Вот же ты асоциальный элемент!» «Нахуя ты своего замочил?» «Парням полезно драться. Выживаются...» «Да еб твою мать, девочка! В нашей культур-мультур так не принято. Своих м о ч и т ь за п р а в д а нельзя. Только п о н о р о ш к у к е р ш т е й н Хандерстед. Понимаешь, ты меня морда зеленая?» «Так это... п о н о р о ш к у как бы...» ы б л я Ну-ка свалил отсюда быстро!» «А то вон клоуна натравлю». «Да я с удовольствием». Клоун прижинисто вскочил на ноги и перехватил поудобнее его. «Не надо. Я знаю, где выход». м о р истряхнул на пол кровь и вышел вон с гордо поднятой головой. «Хорошо, что пакля с люком сидит. А то еще и з е л е н ы й кровью тут бы все залили», — хмыкнул Алекс. «Ну так что, Биг Босс, прожворнемся за м е л о ч а в к о й Шо почем». — Ну, новый с м и н е ц стоит в зависимости от комплектации производителя. Ваши стиксы, если мне не изменяет память, как раз топчики и в районе полтоса стоят новые. — Потому что это лучшие эсминцы обитаемого космоса, — гордо сказала Кнопа. — Ну да, ну да, — я покачал головой. — Я ж е не спорю. Стикс так, стикс. Главное, чтобы они там были. И еще, учитывая этих гномов-барыг, нам штуки три-четыре пригнать просто, чтобы ремонт оплатить нужно. а я буксира отдал. «Ну так верни», — мыкнул Алекс. «А я зачем, по-твоему, Бонда позвал? Чтобы он отменил сделку по буксирам. этот зеленый отморозок его прибил. Теперь часов шесть ждать. Кто там у него в замах, кстати?» «Тоби», — заржал Алекс. «Да ладно», — удивился я. «А почему я не помню?» «Потому что это было в те далекие времена, когда ты, мой друг, еще бухал. Нам показалось это хорошей шуткой». Я пристально посмотрел на юмориста. п о д о з р е в а е что идея была твоей?» «Да кто ж сейчас вспомнит?» — округлил глаза друг. «Точно твоя?» — я утвердил со своей догадки. «Так что ищи мелкого тащи его к Архипу. Буксиры нам нужны все три. Итак, состав экспедиции Чупа-Чупс верны й и насрать, ну и Эль, естественно. Все». «О спокойствии?» — подал голос лейтенант-командер Тронт. а вас штирлиц я попрошу остаться Хе -хе -хе. увидев непонимащий ю взгляд капитана я пояснил нет смысла таскать бдк на такую операцию А десант унисон задал вопрос гейс н а десант погрузится на чупа чупс место навалом а как же твои слова насчет разъединять флот укоризненно посмотрел на меня тронд ну орбитальные верфи тампора славятся не только своими мастерами но и не п р и с т у п н о й обороной а у нас к о н т р а к т н ы ремонт Расширенный. И цех теперь несет полную ответственность за все, что мы оставим. Так что за корабль не волнуйтесь. У меня другой вопрос. Лейтенант Командер, вы эсминец давно пилотировали?